Глава 33. Беладонна. Императора Голденберга, начавшего совет, я слушала в полухо, Куда больше меня интересовала реакция присутствующих на его выступление. Новость, что седьмой мир не уничтожен, восприняли сдержанно, хотя я ожидала бурной реакции. Видимо, слухи уже расползлись по мирам. Леонид Быстров, которому Тедерик почти сразу передал слово, Выступил уже развернуто. На него смотрели с куда большим интересом и не перебивали, когда он рассказывал про Тенебрис шантажом, вынудивших его отправиться в запечатанный мир, хотя видела, что многим хотелось бы. Особенно, когда он объявил, что именно Тенебрис распечатали бездну, желая заполучить ее мощь, и подставили все миры под удар. Перешептывания стали громче, когда некромант, чтобы всем было видно, создал огромную иллюзию карты Седьмого Мира. Я составлял ее сам на протяжении двадцати лет. Разнесся усиленной магией голос Лео залу. Как видите, Сальвию, где укрылись жители Седьмого Мира, спасает лишь наличие купола. «У меня вопрос», — донеслось скрипучее с трибуны Шестого Мира. «Герцог Грегор Мелиуш, прошу вас» чуть склонил голову в знак уважения Лео. «Вы утверждаете, что город под куполом обитаем. Но мне трудно в это поверить», — заговорил древний вампир. «За две тысячи лет ресурсы на ограниченной территории должны были исчерпать себя, как и магия, которая поддерживает купол. Есть ли иные доказательства, кроме ваших слов?» «Есть. Это доказательство я». Белинда поднялась со своего места и, обратившись в огромную змею, поползла к Леониду в центр зала. Бурной реакцией отличились эльфы, сопровождавшие Айрвонруила. Один из старейшин так впечатлился эффектным перевоплощением хранительницы, что свалился без чувств. Сам император остался невозмутим, так как уже имел честь ранее познакомиться с фамильяром. Тетя Валя с Верховной Северного Ковина что-то эмоционально спросили у ректора Вилларда, на что получили от мага утвердительный кивок. Оборотни, за исключением Балаевых, повскакивали со своих мест, желая получше рассмотреть Белинду. При всем многообразии оборотней в змеи среди них не превращался никто. Дедуля Соломон обернулся и удивленно взглянул на отца. «Это про нее ты рассказывал?» — спросил едва слышно. «Да» кивнул отец. Не думал, что когда-нибудь увижу существ и сказок своей прабабки вживую. Хмыкнул дед себе под нос, покручивая ус. Любопытно. Мое имя Белинда. Тем временем представилась змея, вновь принимая человеческий облик. Я родилась в Сальвии. До того, как покинуть седьмой мир вместе с Леонидом, я была хранительницей храма семи миров». «Сколько вам лет, дитя?» — спросил герцог Мелиуш, не сводя с фамильяра прищуренных алых глаз. «Полных четыре сотни», — вежливо улыбнулась она. Вампир закашлялся, подавившись, а я присвистнула. Всем бы выглядеть, как двадцатилетняя девушка в ее возрасте. «Совету интересно, как вы выжили в изоляции? Сколько существ на данный момент обитает в Сальвии?» И как вы смогли покинуть свой мир? Начну с последнего вопроса. Я фамильяр. Будучи связанными с магами, мы можем объединять наши энергетические структуры, чтобы подпитать их магией, усилить, перетянуть смертельные раны и проклятия, разделив на двоих. Привязка позволила мне, объединившись с Леонидом, переместиться через прорыв. При помощи артефакта, который я заполучил у Тенебрис закончил за Линду Лео, демонстрируя амулет с крупным фиолетовым камнем, что носил на груди. Как вы поняли, это Александрит. Энергии, заключенной в нем, хватило, чтобы мы смогли переместиться между мирами. Возвращаясь к первому вопросу, как жители Сальвии смогли выжить в изоляции, отвечу. Благодаря крупным месторождениям Александрита, которые находились близ города и попали под территорию, охваченную защитным куполом. Белинда сделала жест рукой, увеличивая правый верхний угол карты, и указала конкретные места, отметив их небольшими пурпурными точками. Благодаря энергии александритов старейшины поддерживают купол. За две тысячи лет ни одна темная тварь не смогла пробиться через него. К сожалению, выйти за его пределы можно лишь единожды. В голосе хранительницы послышалась грусть. Обратно магия купола попасть не позволит. «И тем не менее вы добровольно вышли за его пределы, чтобы стать хранительницей при храме Семи Миров, зная, что домой не вернетесь и больше не увидите своих родных и друзей». Заметил Маир Балаев-старший, чей громкий бас разнесся по залу и без магического усиления. «Так и есть». Улыбка слетела с лица фамильяра. Когда покидала дом, становясь хранительницей храма Семи Миров, я знала, что вновь увидеть Сальвию смогу лишь в том случае, если... Белинда сделала рваный вдох. «Если что?» Раздалось нетерпеливое сразу с нескольких трибун. «Если будут закрыты врата бездны, копол будет держаться до тех пор, пока существует угроза жителям Седьмого Мира» или пока в недрах не закончатся Александриты», — мрачно заметил Эртруар. Наклонилась вперед, облокотившись о колени, и искосо взглянула на хмурого демона, невольно любуясь его мужественным профилем. «Я и раньше замечала, что Руар невероятно красив, вот только не позволяла себе даже фантазировать на тему, что он может быть моим». Тряхнув головой, отогнала не вовремя проскользнувшие мысли и сосредоточила внимание на Белинде. «Именно так», — фамильяр кивнула. «Если это случится, группе добровольцев придется отправиться за пределы купола, чтобы добывать александриты на кишащих тварями территориях. В истории Сальвии подобный случай имел место быть, когда в главной шахте случился обвал. Это было еще до моего появления на свет» тогда два десятка мужчин добровольно покинули свои дома. Добыв нужное количество камней и переправив их к куполу, те, кому посчастливилось не погибнуть от встречи с темными тварями, укрылись в храме, где доживали свой век. Я застала последние годы жизни лишь одного героя из той группы. Вскоре после того, как я стала хранителем, и он отправился за грань. Белинда ненадолго замолчала, прежде чем продолжить свой рассказ — но никто из членов Совета больше не спешил ее перебивать. «Вы еще спрашивали, сколько существ обитает в Сальвии? К сожалению, точных цифр у меня нет, а брать их с неба я не буду. Много. По плотности населения главный город Сальвии сравним со столицей Первого мира. А есть еще пригороды и приграничные к куполы деревни». Свои слова она сопровождала наглядной демонстрацией на карте — зажигая в нужных местах цветные точки и подсвечивая отдельные фрагменты. Примерно половину территории Сальвии занимают фермерские угодья, обеспечивающие жителей продуктами, мясом и шерстью. С этим проблем не было никогда, мы не голодали. Близ главного города расположены фабрики и заводы. Александритовая крошка используется во многих бытовых артефактах, позволяя им служить намного дольше, чем это делают ваши артефакты. Как я успела заметить, наши миры во многом похожи, хоть и имеются заметные различия в менталитете и культуре. Наши жители гораздо отзывчивее, да и преступности в Сальвии практически нет. В моей юности был всего один громкий случай, когда суд приговорил преступника к изгнанию за пределы купола. Что с ним стало, никто не знает, но повторять его судьбу никто не хотел. Есть ли способ вновь запечатать врата бездны? Задал вопрос, которым, кажется, задавали сейчас все присутствующие чернобородый гном. «Способ есть», — подтвердил Лео и кивнул Абиларду. Забрав у отца Ларец, принц драконов стал спускаться с трибуны, чтобы предстать перед советом. «Благодаря записям героя Семи Миров Шварц Андрея, более известного вам как наемник по кличке Лютый, нам удалось восстановить ритуал, с помощью которого была... «Сорвана печать с врат», — произнес отец Гордея. «Что? Когда?» Не удержавшись, я едва не подскочила на месте, но, почувствовав обжигающий взгляд Руара, взяла себя в руки. «А мне даже не сказали». Буркнула обиженно, но, тем не менее, продолжила слушать Ларда. Нам с Белиндой и ректором Виллардом почти удалось вывести обратную формулу, с помощью которой можно будет запечатать бездну. Так чего мы ждем? Подскочила Лерой, а вместе с ним чернобородый гном. Нужно собрать воинов и отправиться в седьмой мир, чтобы покончить с тварями. Его бурно поддержали другие члены совета и даже приведенные в чувство старейшина эльфов. Но этот-то куда в его почтенном возрасте? Поберег бы уши. Не все так просто. Вновь взял слово Лео. Чтобы запечатать врата, нужно как минимум их найти. За двадцать лет я в одиночку этого сделать не смог. Подозреваю, что вход к ним может быть где-то в северо-западных горах. Там множество пещер, которые я не успел исследовать. Также есть аномальное место на руинах Северина, главной из трех столиц, которую твари разрушили первой. Создание бездны обходит мертвый город, где, по легендам, родилась светлая богиня Северина по широкой дуге. «Гномы — лучшие поисковики», Вновь заговорил Чернобородый. «Я готов отправиться в Седьмой мир, чтобы помочь найти врата». Слева послышался тяжелый выдох Эртруара и его тихий шепот. «И отправишься». «Прежде чем мы продолжим, я прошу совет проголосовать», — произнес Абилард. «Кто за то, чтобы покончить с прорывами в наши миры раз и навсегда, запечатав врата бездны?» Отец, принимающий решение на Совете от Пятого мира, сжал в руки артефакты для голосования. И над нами завис белый магический шар. Еще шесть таких же возникли над другими трибунами. Единогласно озвучил император Голденберг. Нужно выбрать, кто отправится в Седьмой мир. Это должны быть лучшие воины, сильные, соответствующие подготовкой донеслось от оборотни с четвертой трибуны. «Безусловно», — согласился Белард. — «вот только решение, кто отправится в седьмой мир, будет принимать не совет». «Как? А кто тогда?» — возмутился воинственный гном. «Никто. А что?» — поправил его принц драконов, открывая ларец, который держал в руках. Я заметила волнение на лицах старейшин третьего мира, и в чем-то их понимала. Внутри, на алой бархатной подкладке, лежал шар размером с яблока и переливался янтарными золотистыми всполохами. Когда-то я слышала легенду про этот артефакт, но никогда прежде не видела вживую. Подарок драконам от бога благоприятного стечения обстоятельств и удачи — глаз Кайроса.